Глава шестая. Пустик-дутик. Однако яйцо, постепенно увеличиваясь в размерах, все больше и больше становилось похожим на человечка. Когда Алиса подошла к нему поближе, она увидела, что у него есть глаза, нос и рот. А когда подошла совсем близко, то стало ясно, что это пустик-дутик собственной персоны и никто иной так она сказала про себя. Я в этом убеждена, словно это у него на лбу написано. А на огромном лбу Пустика-Дутика свободно можно было бы сотню раз написать его имя. Пустик-Дутик сидел, поджав ноги по-турецки, на таком узком карнизе, что Алиса просто диву далась, как он там держится. Но он неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой, не проявляя к ней ни малейшего интереса. И Алиса решила, что он должно быть просто чучело. «Но как же он похож на яйцо!» — громко сказала она, останавливаясь и подставляя руки, чтобы подхватить его. Ведь он с минуты на минуту должен был грохнуться оттуда. Пустик-дутик долго молчал, затем отвернулся от Алисы и проговорил. «Любой разозлится, когда его обзовут яйцом!» «Любой!» «Я не обзывала вас яйцом, сэр. Я сказала только, что вы на него похожи», — мирно пояснила Алиса. «А некоторые яйца, знаете ли, бывают очень красивые», — добавилась она, надеясь обратить нечаянно оговорку в своего рода комплимент. «А некоторые люди», — сказал Пустик-Дутик, все так же глядя в сторону, — «рассуждают, как малые дети». Алиса не знала, что на это сказать. Он явно обращался не к ней, а к ближайшим деревьям. «Разве так беседуют?» — подумала она. И стала тихо повторять про себя. Пустик-Дутик сел на карниз, Пустик-Дутик грохнулся вниз. Король всю пехоту и конницу велел на помощь отправить, но Пустика-Дутика ни за что на место им не поставить. «Последние строчки, по-моему, слишком длинны», Пробормотала она, забыв, что Пустик-Дутик все-таки может ее услышать. — Не стой, не болтай сама с собой, — сказал Пустик-Дутик, обращая, наконец, взор к Алисе. — Как тебя зовут? И что ты здесь делаешь? — Меня зовут Алиса, и... — Какое глупое имя! — раздраженно прервал Пустик-Дутик. — А что оно означает? — Разве имя должно что-нибудь означать? — Конечно, должно. — усмехнулся Пустик-Дутик. Мое имя, например, говорит о моем внешнем виде, кстати, очень приятном, и статном. А с таким именем, как у тебя, можно выглядеть как угодно. Алиса решила не вступать в пререкание и спросила. «Почему вы там один сидите?» «Почему?» «Да потому что здесь больше никого нет», воскликнул Пустик-Дутик. «И ты думала, я не знаю, как отвечает на этот вопрос? Спроси о чем-нибудь другом». — Вы не находите, что на земле вам будет не так опасно? — спросила Алиса, вовсе не думая, задавать головоломный вопрос, а просто по доброте своей тревожес за столь странное создание. — Ведь карниз такой узкой... — Ты задаешь потрясающе простые вопросы, — прогремел Пустик-Дутик. — Конечно, не нахожу. Ведь если я только отсюда грохнусь, хоть это и невероятно, но если только... Он поджал губы и глянул столь важно и гордо, что Алиса с трудом удержалась от смеха. — Если только я упаду, — продолжал он, — король обещал лично мне. Ага, побледнела. Не ожидала, что я скажу. Король обещал мне, самолично обещал, что он всю пехоту и конницу велит на помощь отправить, — опрометчиво подхватила Алиса. — Ну, знаете, это никуда не годится. — воскликнул Пустик-Дутик, впадая в ярость. — Ты подслушивала под дверьми или за деревом, или в печной трубе? Иначе бы ты не могла этого знать. — Нет, я не подслушивала, — сказала Алиса с достоинством. — Про это было написано в книжке. — Ах, вот как! — Про это могло быть написано в книжке, — сказал Пустик-Дутик, успокаиваясь. — В той, которую называют история Англии. Это верно. Так что смотри на меня и любуйся. Я из тех, кто разговаривал с королями. Может, в другой раз такого и не увидишь. А я не гордый. Хочешь мне руку пожать, изволь. Он заулыбался от уха до уха, наклонился вперед и, как он только удержался, чтобы не грохнуться, протянул Алисе руку. Алиса пожала ее с тревогой подумав: если он еще чуть-чуть доулыбнется, У него края губ сойдутся на затылке. С его головой тогда будет я не знаю что. Ой, а вдруг она разломится? Да, король всю пехоту и конницу велит на помощь отправить, — продолжал Пустик-Дутик. Уж они-то меня раз-два и усадят на место. Однако наша беседа подвигается немножко слишком быстро. «Вернемся-ка, вернемся-ка!» «Что ты там два раза тому назад говорила?» «Ой, боюсь мне не припомнить», — очень вежливо сказала Алиса. «В таком случае начнем с изнова, предложил Пустик-Дутик. «Только теперь мой черед выбирать, о чем будет разговор». «Он так говорит, словно это не беседа, а игра», — подумала Алиса. «Есть для тебя один вопросик. Ты можешь сказать, сколько тебе лет?» Алиса быстро подсчитала и ответила. — Семь с половиной. — Неверно! — торжествующе провозгласил Пустик-Дутик. — Разве так отвечают на этот вопрос? Я тебя не об этом спрашивал. — Я думал, вы хотели спросить, сколько мне лет? — пояснила Алиса. — Хотел бы, так бы и спросил, — заявил Пустик-Дутик. Алиса снова решила не спорить с ним и промолчала. — Семь с половиной лет. — задумчиво повторил Пустик-Дутик. — Очень неудобный возраст. Если бы ты у меня вовремя спросила, я бы тебе сказал, хватит и семи, а теперь уже поздно. — Я не подумала бы спрашивать, — сказала Алиса с негодованием. — Ты такая гордая? — Нет, — с еще большим негодованием сказала она. — Просто никто не может остановиться и дальше не расти. — Раз никто не может, — ответил Пустик-Дутик, — значит, и все прочие могут. Как следует взяться, и ты бы дальше не росла. — Какой у вас красивый пояс! — вдруг объявила Алиса. Она решила, что про возраст уже хватит говорить, и если они действительно по очереди выбирают, о чем беседовать, то теперь настал ее черед. То есть... Красивый галстук, я хотела сказать. Ой, нет, пояс, простите, пожалуйста. Растерянно закончила она, потому что Пустик-Дутик выглядел в конец оскорбленным и пожалела, что затеяла такой разговор. «Как тут знать, где у него шея, где талия?» — подумала она. Было совершенно ясно, что Пустик-Дутик очень рассердился. Некоторое время он молчал. Когда же он заговорил, это было похоже на утробное рычание. «Любой невероятно разозлится», — произнес Пустик-Дутик, — «если галстук на нем спутают с поясом». «Ой, я такая несообразительная!» — сказала Алиса умоляющим голосом, и Пустик-Дутик смягчился. «Это галстук, дитя. Он очень красивый, ты правильно заметила. Это подарок от короля и королевы белых. Вот так». «Правда?» — сказала Алиса, — Очень обрадованная тем, что она все-таки правильно выбрала, о чем говорить. Они преподнесли его мне, продолжал пустик Дутик, задумчиво закинув ногу на ногу и охватив колено руками. Это был мне от них не в день рождарок. Простите, как? Озадаченно переспросила Алиса. А я не обиделся. — ответил Пустик-Дутик. — Я про не в день рождарок. — Это что такое? — Просто-напросто подарок, который тебе преподносят не в день рождения. Алиса призадумалась. — Мне больше нравится в день рождарки, — сказала она. Да — Ты понимаешь, что говоришь, — завопил Пустик-Дутик. — Сколько в году дней? — Триста шестьдесят пять. — ответила Алиса. — А сколько дней рождения? — Один. — А если отнять от 365 пяти один, сколько останется? — Триста шестьдесят четыре. Пустик Дутик, видимо, засомневался. — Сосчитаем-ка на бумажке, — предложил он. Алиса не могла улыбнуться доставая свою записную книжку и выводя 365 минус 1, получится 364. Пустик-дутик взял книжку и внимательно посмотрел на листок. — Как будто бы и верно, — начал он. — Вы держите книжку вверх ногами, — вмешалась Алиса. — Ну, конечно же, — весело сказал Пустик-дутик, когда она повернула ему книжку как следует тут то я смотрю что то не так недаром я сказал как будто бы хотя еще и не успел основательно проверить значит в году есть триста шестьдесят четыре дня когда ты можешь получать не в день рождарки совершенно верно подтвердила алиса и только один день в день рождарки вот тебе и привет не понимаю что означает привет сказала алиса Пустик-Дутик пренебрежительно улыбнулся. — Не поймешь, пока я не скажу. Это означает «замечательный и разящий довод». — Но «привет» вовсе не означает «замечательный и разящий довод», — возразила Алиса. — Раз мне так захотелось, — презрительно сказал Пустик-Дутик, — значит, означает. Именно это. Не более и не менее. — «А разве можно придавать слово какой угодно смысл? — спросила Алиса. — А разве я своим словам не хозяин? — ответил Пустик-Дутик. А задаченной Алисе нечего было возразить. Пустик-Дутик подождал и заговорил сам. Слова — они с характером. Некоторые друг возле друга без фокусов ни за что не станут. Гордые. Всякие частицы, междометия. И где хочешь можно ткнуть. А глаголы, да прилагательные, да существительные, их одно к другому не вдруг приставишь. Но я с ними со всеми управлюсь. Вот так. А за сим совершеннейшая сверхнепроницаемость. Скажите, пожалуйста, — попросила Алиса, — а что это означает? Вот теперь ты говоришь как разумное дитя, — сказал Пустик-Дутик, очень и очень довольный совершеннейшая сверхнепроницаемость, значит, что по этому поводу сказано все до конца, и тебе самое время подумать, что ты намерена делать дальше, поскольку, я полагаю, ты не собираешься стоять здесь до скончания века? — Два слова, а столько значит. — Не слишком ли много для них? — задумчиво спросила Алиса. — Ну что же? — ответил Пустик-Дутик. — Я же не даром слова употребляю. Я им за это плачу. Могу и надбавку дать за лишнюю работу. — То есть как это? — удивилась Алиса, совсем уж сбитая с толку. — А вот так. Посмотрела бы ты, как они толпятся вокруг меня в субботу вечером, когда у них получка. Пустик-Дутик внушительно покачал головой. Алиса не рискнула спросить, чем он расплачивается со словами. — почему и я этого не знаю, и вы не узнаете. — Вы, сэр, кажется, очень искусно толкуете слова, — сказала Алиса. — Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, о чем написано в стихотворении, которое называется «Тарбармошки». — Я могу растолковать все сочиненные стихотворения и большинство несочиненных, — сказал Пустик-Дутик. «Прочитай-ка, послушаем». Это звучало очень обнадеживающе, и Алиса прочла первую строфу. «Разгрень! Юрские хамейки просвертели весь травас, аяяют брыскунчейки под скорячий сжас. «Для начала хватит», — прервал Пустик-Дутик. «Здесь трудных слов полно. Разгрень — это четыре часа дня». Время, когда разогревают обед. Прекрасно, сказала Алиса. А юрские? А юрские? Это значит юрки и мерские? Это как кошелечек с двумя монетками. Два смысла в одно слово. Теперь я понимаю, задумчиво сказала Алиса. А что такое хамейки? Амейки — это вроде как хомяки, и как ящерицы, и еще вроде как штопоры. Они, должны быть, любопытно выглядят. Еще бы, — сказал Пустик-Дутик. Они питаются сыром, а гнезда вьют возле солнечных часов. А что такое «просвертели»? Это снова слово, кошелечек. Просверлили и провертели. А травас? Это, наверное, газончик вокруг солнечных часов, сказала Алиса, изумляясь в собственной сообразительности. Ну, конечно же. Его называют травас, потому что трава справа от часов и трава слева от часов. И трава с любой стороны от часов, подхватила Алиса. Совершенно верно. А яять это ясно. А брызгунчейки? Это такие тощие, растрепанные птички, у них перья во все стороны торчат, будто швабра ожила. А скорячий? – спросила Алиса. Простите, я вас не слишком затрудняю. Насчет скоряков я точно не уверен. По-моему, это разновидность зеленых свиней. А что значит рычизжаз? «Рыч изжас, это нечто среднее между рычанием и визгом, но еще чуточку с присвистом. Впрочем, ты можешь услышать его вон в том лесу. Разок услышишь — на всю жизнь хватит. Кто тебе читал такие трудные штуки?» «Это я сама прочла в книжке», — ответила Алиса. «Мне читали совсем другие стихи, гораздо легче. По-моему, двойняшечка». «Что касается чтения стихов...» — сказал Пустик-Дутик, вытягивая руку, — то я читаю их не хуже прочих, если на то пошло. — Ох, пожалуйста, пусть на то не пойдет, — торопливо попросила Алиса, тщетно пытаясь остановить его. — Вещичка, которую я сейчас прочту, — продолжал Пустик-Дутик, не обращая внимания на эту просьбу, — написана исключительно для того, чтобы доставить тебе удовольствие. После таких слов... Алиса не сочла себя вправе не слушать и печально сказала. — Благодарю вас. Зимою, в дни морозных, в юг, я песню пел для вас, мой друг. — По-настоящему-то я не пел, — пояснил Пустик-Дутик. — Это очевидно, — кивнула Алиса. — Если ты можешь очами видеть пение, значит, они у тебя получше моих, — жестко заметил Пустик-Дутик. Алиса промолчала. Весной под шум молодой листвы ту песню услыхали вы. — А тут по-настоящему сейчас весна? — заинтересовалась Алиса. — За время долгих летних дней сумеете разобраться в ней, чтоб осенью под ветровой вой списать ее в альбомчик свой. — Непременно спешу, если не забуду, ведь до осени еще очень долго ждать, — сказала Алиса. — Да могла бы воздержаться от подобных замечаний, — сказал Пустик-Дутик. — Они бессмысленные, только мешают мне. — Я написал письмо Ершу. — Послушайте, я вас прошу. И мне ответил Ерш в пруду. — Сэр, я, увы, лишен в виду. — Боюсь, что я не совсем поняла, — сказала Алиса. — Дальше легче, — ответил Пустик-Дутик. — Я возразил ему тот час. Извольте выполнить приказ. Но Йорш уклончив и лукав, «Что говорит у вас за нрав?» Я раз сказал, я два сказал, но он все время ускользал. Я разработал новый план. Поставил я котел под кран, в груди дыхания затая, котел наполнил до края. Но кто-то вдруг меня отвлек. Йорш, говорит, в постель залег. Я приказал ему пойти, поднять Ерша и привести. Я внятно прокричал приказ — «Ему на ухо десять раз!» Дойдя до последних строк, пустик-дутик уже почти визжал, и Алиса подумала, передернув плечами, «Я бы ни за что не хотела оказаться этим кем-то!» Он был неловок и угрюм, мол, зря я поднял этот шум. Он был угрюм и разозлен, мол, так и быть, мол, если он... Тогда схватил я штопор сам и сам отправился к ершам. Я дом и дверь нашел с трудом, Стучал, стучал, был заперт дом, и я решил разбить окно. Я замахнулся было, но...» Пустик-Дутик внезапно замолк. Молчание затягивалось, и Алиса, наконец, робко спросила. «Это все?» «Все», — сказал Пустик-Дутик. «Всего хорошего». «Как неожиданно», — подумала Алиса. После столь ясного намека на то, что ей следует удалиться, было бы крайне неучтиво, Не уйти немедленно. Она встала и протянула Пустику-Дутику руку. — Всего хорошего, до новой встречи, — сказала она, как могла веселей. — Если мы и встретимся, то я тебя не узнаю, — сказал Пустик-Дутик скучным голосом и протянул ей два пальца для пожатия. — Тебя от других не отличить. — Отличают по лицу, — рассудительно заметила Алиса. — Вот тот то и жалость, — сказал Пустик-Дутик. — У тебя лицо такое же, как у всех. Два глаза, — он ткнул пальцем в ее сторону. Посредине нос, под ним рот. Все как у всех. Если бы у тебя хоть глаза были бы с одного боку или рот над носом, тогда другое дело, а так... — Это было бы некрасиво, — возразила Алиса. Но пустик Дусик закрыл глаза и пробормотал. «Сначала попробуй, потом говори». Алиса немножко подождала, не скажет ли он чего-нибудь еще, но он так и не открыл больше глаз и не произнес ни единого слова. Тогда она еще раз попрощалась и, не получив никакого ответа, потихоньку пошла прочь. Но не удержалась и на ходу стала говорить себе самой. «Из всех наипренеприятнейших», — она повторила это вслух, — Ведь это большое удовольствие произносить такие длиннющие слова. Из всех наипренеприятнейших существ, каких я только видела, но не успела договорить, потому что в этот миг тяжелый удар сотряс весь лес от края до края.